43. Храм Бейт Амигдаш Главным достижением царя Шлома стало возведение в Иерусалиме великолепного храма Бейт Амигдаш. Его отец, царь Давид, еще раньше хотел соорудить Богу большой храм, место постоянного хранения Ковчега Завета со скрижалями Десяти Заповедей. Однако Бог воспротивился этому. «Не строй дома для имени моего, ибо человек воинственный ты, и кровь проливал ты», сказал Бог Давиду. Млахим 1, 28, 3. Согласно описанию Библии, храм Шлома имел примерно 60 метров в длину, 30 метров в ширину и 20 метров в высоту. Царь не жалел денег на сооружение храма. Заказав у хирама царя Тира драгоценный кедр, и выложить фундамент храма из огромных блоков обтесанного камня. Все подданные Шлому были обязаны отработать на этом строительстве, за которым надзирало около 3300 чиновников. Шлома вошел также с тяжкие долги. Расплачивался с тем же хирамом, например, двадцатью галилейскими городами. Когда храм был наконец завершён, Шлома открыл его молитвой и жертвоприношением и даже призвал войти туда и помолиться не евреев, прося Бога принять их молитвы, дабы знали все народы земли и имя Твое, дабы боялись тебя, как народ твой, Израиль, и дабы знали, что именем твоим называется дом этот, который я построил. Марахим 1.8.43. До того, как храм был разрушен вавилонянами спустя примерно 400 лет, в 586 году новой до нашей эры, Основной формой богослужения были там жертвопредлашения. Через 70 лет на том же месте был отстроен второй храм, и жертвоприношения возобновились. В первом веке до новой эры царь Гордус Ират значительно расширил этот храм. Второй храм был разрушен римлянами в 70 году нашей эры, после подавления ими Великого Восстания. Хотя величественный храм Шлому был богато украшен, Самое важное его помещение было почти пустым. известная как святая святых, Кодыша Кдушим, оно хранила две скрижали десяти заповедей. К сожалению, скрижали бесследно исчезли, когда вавилоняне разрушили храм. И в период второго храма святая святых пустовала. Только раз в году наем Кипур сюда входил первосвященник и молился Богу от имени всего Израиля. Монолог хасидского раби из пьесы дибук Передает смысл того, о чем евреи некогда молились в храме и что чувствовали во время этой молитвы. Божий мир великий, свят. Сама святая страна в мире – страна Израиля. В стране Израиля самый святой город – Иерусалим. Самым священным местом в Иерусалиме был храм, а наисвятейшим местом в храме – святая святых. 70 народов есть в мире. Самый святой народ – народ Израиля. Самое святое из колен Израиля – левиты. Среди левитов самые святые – Коаним. Среди священников самый святой – первосвященник. В году 354 дня – лунный год. Из них самые святые – праздники. Выше них – святость субботы. Среди суббот самая святая – день искупления. Суббота – суббот В мире 70 языков. Самый священный – еврейский. Святое прочее на этом языке – святая Тора. А в Торе самое святое – Десять заповедей. В десяти заповедях, заповедях святейшие слова – это имя Бога. И раз в год, определенный час, эти четыре высшие ценности мира соединяются друг с другом. Это Йом-Кипур, когда первосвященник входит в святая святых и там произносит имя Бога. И поскольку час этот безмерно святый, почитаем, это и час наибольшей опасности не только для первосвященника, но и для всего Израиля. Потому что если в этот час, избави Бог, в голове у первосвященника возникнет ложная или грешная мысль, весь мир будет разрушен. До сих пор ортодоксальные евреи трижды в день молятся о восстановлении храма. В это время, когда страной Израиля правили мусульмане, на месте еврейского храма были построены две мечети. Сооружать мечети на святых местах других религий – давняя практика мусульман. А поскольку любая попытка разрушить эти мечети вызовет исламскую войну, джихад против Исраиля. Храм может быть восстановлен лишь с приходом мессии Машиаха.